Глава третья. Его встретили за болотом. Рассветало. Из низин поднялся туман. Похолодало. Дар выбрался на край кочковатого поля, собираясь рвануть к хутору по прямой через луг на берегу Десны и лес запоймый. И в это время на кусты ракитника спикировал с неба каплевидный летак, смигающий алой звездой под брюхом. Откинулся прозрачный колпак блистера, на траву спрыгнули трое мужчин. «Отец?» — удивился Дар, перевел взгляд на его спутников. Это были наставник общины Вальга и Витязь Боригор. «Что-нибудь случилось?» «Ничего не случилось», — сказал старший Железвич, одетый почти в такой же костюм, что и сын, только белого цвета, с золотой бахромой и с вышитым золотым соколом на груди. Знаком княжеской власти. «Просто мы совершенно случайно пролетали мимо и решили завернуть к болоту, забрать тебя». Дар вдруг сообразил, что за ним, скорее всего, наблюдали через дальнодействующие приборы или с помощью лесной системы биолокации. Покраснел. «Вы видели?» Бояр Железвич улыбнулся, подходя ближе и обнял сына, похлопал по спине. «Не расстраивайся, это обычная практика». Должны же эксперты рады знать, как действует претендент на звание мастера жизни во время испытания. Рад сообщить, что ты его преодолел. Дар посмотрел на Вальгу. Наставник, крупнотелый, с виду медлительный, с лицей, с шапкой белоснежных волос и пронзительно голубыми глазами кивнул. В глазах его всплыл и тут же потонул некий вопрос. Поздравляю. Подошел подтянутый, гибкий среднего роста, но широкоплечий и ощутимо сильный Боригор, Сунул ладонь, стукнул кулаком по плечу. — Рад за тебя, отныне ты не просто, друженек, но гриф чистодей. Все девки теперь твои. Отец засмеялся, за ним Боригор, Улыбнулся и Вальга, продолжая оценивающе разглядывать лицо молодого чистодея. Дар выпрямился, сказал глухо, не отводя взгляда. «Я не прошел испытания». Отец и старший Витязь общины перестали смеяться, посмотрели на него с удивлением и сомнением. «О чем ты?» «Я не прошел испытания», — повторил Дар. «Черноболь была уже разминирована, когда я перешел границу». Мужчины переглянулись. Князь взял сына под локоть, подтолкнул к летаку. «Садись, рассказывай». Летак был четырехместный. Такими пользовались жители городов, называя их «кутерами», поэтому все четверо уместились в кабине, несмотря на габариты мощных тел. Взлетели. Горизонт распахнулся вширь. Стали видны темные утесы городских строений на юге и башни на востоке. Лесной массив, скрывающий часть болота, сдвинулся к северу. Летак пересек Черноболь с огромным рвом на месте взрыва, увеличил скорость, направляясь к хутору. «Что произошло?» — повернулся к сыну князь. «Мы видели, что ты проник в зону и отключил защитное поле». «До этого я наткнулся на черных людей». «На болоте?» «Раньше, в лесу, до болота». Дар протянул отцу трофей. Электропистолет и купора сказал о своем бое с черными тенями, лишь внешне имеющими сходство с людьми. В кабине летака повисло молчание. «Надо было собирать сход». Нарушил его Боригор, поглаживая протянутое князем оружие. Атэлоиды что-то ищут в наших краях и становятся опасными. В Гостилове они напали на старейшину хутора и увезли с собой. старейшину потом нашли мертвым на болоте. В Людиновке они ночью пытались захватить ведуна Свентуру, добавил Вальга, но дружина успела вовремя. Атэлоиды? Не понимающий посмотрел на Цадар. Тут усмехнулся. Эта идея Кимтаря рады — назвать черных нелюдей ателлоидами. Кимтарь — страстный театрал, любитель драм Шекспира. Но ситуация мне не нравится, Борегор прав. Пора собирать мальгаров для поиска и перехват ателлоидов, взять под контроль весь край, леса и болота. Хорошо, что твой поединок с ними закончился так... нейтрально». «Это моя вина», — буркнул Борегор. Надо было начать слежение за болотами до того, как туда пойдет молодой. Он имел в виду даром. — Не посыпайте себе голову пеплом, други! — осуждающий покачал головой наставник. — Истинный чистодей обязан единолично справляться с любым противником, иначе он не является мастером жизни. Дар прошел весь путь, прошел хорошо, и я считаю, что он справился с заданием. Но испытание за честь полностью Рада не сможет вздохнул князь. Ему будет назначено дополнительное испытание. «Схватка!» — мрачно сверкнул глазами старший Витязь. «Возможно», — согласился бояр, косо на сына. «С кем-нибудь из мастеров воев?» «Со мной». «Это решит сход, ты согласен?» Отец положил руку на плечо сына. «Да», — ответил Дар, стиснув зубы, не показывая, что расстроен. Впрочем, одновременно он был рад, что первым заговорил о своем походе, как о несостоявшемся испытании. Было бы гораздо хуже, если бы об этом первым завел речь наставник. Вальга шевельнул уголком губ, понимая состояние ученика. Он тоже чувствовал удовлетворение, что не ошибся в молодом чистодее, воспитанном прежде всего ценить правду и подчинявшемся голосу совести. Солнце еще не успело взойти над лесом, когда летак опустился в центр сходовой площади хутора, окруженной красивейшими бревенчатыми теремами, которая возводила без единого гвоздя строительный артель общины. Каждой семье, индивидуально и вместе с тем в одном стиле, композиционно и эстетически связывающим поселение, в единый гармонический светостав. Мужчин встречали несколько человек, в том числе мать Дара, Веселина. Крепкая, статная, с милым добрым лицом. Она перекинула косу с груди на спину, обняла сына. — Ты справился, сынок? У тебя куртка порванная и на лице царапины. — Все в порядке, ма, — улыбнулся Дар. — Это я, сучок, зацепился. — А сучок? — улыбнулась мать в ответ, провела по щеке сына прохладной ладошкой. — Синяк под глазом тоже сучком делан? — Ну, я все-таки не по грибы ходил. По-взрослому пожал плечами Дар. «Идем», — сказал князь, подмигнув жене, направился к семейному терему. «Потом поговорим, скрытник», — Подтолкнул Дара в спину веселина. «За завтраком». Мужчины поднялись по резной лестнице в хоромы. «Дар!» — окликнули молодого человека. Он оглянулся. На крыльце соседнего терема стоял, почесываясь, в одних шальварах, дружок Барята, сонный, весь округлый, как хлебный каравай. «Зайдешь?» «Зайду», — пообещал Дар. Его усадили в отцовской приказни, светлой, три окна, просторной, настраивающей на рабочий лад. Две полки со старинными книгами, еще бумажными, хорошо сохранившимися. Шкаф с оружием и атрибутами княжеской власти. Светящийся янтарный слезой стол, резные деревянные стулья. Вериал оперативного инка в углу комнаты, похожий на алмазную друзу. Сели остальные? Ничего не упустил. Посмотрел на Дара старший Железович. Дар покачал головой. Вроде бы нет. Значит, выяснить через терминал защитного комплекса, что искали от Эллоиды не удалось. Это плохо. Я не предполагал. Тебя никто не обвиняет, Ты действительно не знал, что на пути встретятся эти черные твари. Кстати, нужен срочный информационный поиск по глобальной сети. Кто или что такое ателоиды? По-моему, в земной истории уже имелись факты встреч с некими черными людьми. Очень давно, более трех тысяч лет назад, — кивнул Вальга. Но насколько я знаю, те черные люди и ателоиды — разные классы явлений. Тем не менее, поиск необходим. «Сделаем», — прогудел Боригор, а, пальцами подбородок, положил электрический пистолет на стол. «Любопытное оружие, я таких не видывал. Клейма на нем нет, а, судя по форме и размерам, создавали его не под человеческую руку и вообще не на Земле. Покажу экспертам, пусть голову поломают». «Думаешь, это галактическое изделие?» — поднял брови бояр. «Не местное?» «Я не специалист по оружию предков, но в нынешние времена такие штучки просто некому делать. Кроме разве что кустарей умельцев из других общин. Китаёзы, между прочим, любят этим заниматься, но этот излучатель, во-первых, технологичен, что говорит о высоком уровне изготовителя, а во-вторых, весьма необычен. Может быть, его сделали последыше?» Вальга покачал седой головой. Претенденты на престол разумного вида после падения человеческой расы есть. Те же лягуны, рептилии, сумчатые, но им еще далеко до высоких технологий. Возможно, разрядник действительно изготовлен за пределами Солнечной системы. Весь вопрос в том, как он попал на Землю. метро галактической сети заблокировано, и я о том же. Если ателлойды, суть не земляне, они знают способы преодоления. «Межзвездных расстояний — это их оружие. Вот почему нам стоит поспешить с изучением звездных кораблей на полигоне, который открыл твой сын». Все посмотрели на Дара. Князь помолчал, думая о своем. Как и Дар, он сидел совершенно неподвижно, что являлось фамильной чертой всех железвичий мужчин. «Нам нужны звездные корабли». «Черноболь разминирована», — сказал Боригор. Теперь можно будет попытаться расконсервировать спейсеры на вшишском полигоне. Пошли туда, дружину. Сейчас же и соберу. Я еще нужен, отец, — Напомнила себе дар. Отдыхай, — не сразу ответил князь. У тебя была трудная ночь. К вечеру встретимся, покалякаем, обсудим планы. Если хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах. Вспомнил дар, любимую присказку деда, но вслух ничего не сказал. Поклонился, вышел. В течение часа он искупался, переоделся в чистое и позавтракал, подробно отвечая на вопросы матери. Она всегда точно знала, скрывает он что-либо или нет, и говорить ей неправду не имело смысла. Дар лишь приуменьшил степень опасности всех его похождений и встреч, и не стал красочно описывать свой бой с черными тенями, ателоидами. Шел девятый час утра, когда он вышел из дома, не строя никаких особых программ на день. Борята, одетый в свой обычный костюм, пестрая рубаха ниже пояса, перетянутая в талии кушаком, штаны и сапожки, ждал его на улице, нетерпеливо прохаживаясь по песчаной дорожке между теремами. Круглое, румяное лицо его соломенного цвета усиками и желтыми глазами выражалось сдерживаемое волнение и жадный интерес. — Ну что, сдал экзамен? — бросился он к приятелю. Дар кинул взгляд на вставшее солнце, неяркое, заметное черной щербиной на диске. — Будет назначено дополнительное испытание. — Почему ты не справился? — мне помешали. — Кто? — слышал о ботелоидах. Барета озадаченно дернул себя за вихор. — Это же миф. — Отнюдь. Я встретился с тремя черными уродами на болоте. Они гнались за лягунами, убили многих. — Зачем? — вытаращил глаза барята. Не знаю. Я спас одного, подрался с двумя черными, они убежали. — Расскажи. — Ты ко мне шел? — Пошли посидим в шатре, попьем чего-нибудь вкусненького, погода хорошая. Чаевня хутора уже открылась. Обслуживала ее семья Яропологуты. Отец, мать и дочь Оксана — ровесница Боряты. Молодые люди дружили с детства, но Борята питал к девушке не только дружеские чувства и уже поговаривали о свадьбе. Встретили ранних гостей радушно. Оксана, такая же крупнотелая, как и ее мать Анфиса, но очень подвижная, веселая, милая, захлопотала вокруг гостей. Принесла фрукты, чайные приборы, варенье и сыр. Сел рядом, делясь впечатлениями от вчерашнего вечернего выступления песнеров общины. Борята посматривал на нее снисходительно и нежно, как на маленькую, и дар мимолетно подумал, что характеры влюбленной пары так близки, что в будущем это обстоятельство может сыграть с ними злую шутку. Заметив, что мужчины слушают ее в полуха, девушка упорохнула, пообещав рассказать им какую-то жутко интересную историю. Болтушка. — сказал Борята, мечтательно глядя ей вслед. Очнулся. — Ну, рассказывай, что тебе досталось в качестве испытания? — Говорят, ты взорвал черноболь. — Кто говорит? — Да все. Простодушно пожал круглыми плечами Борята. — Я от дядьки Симы узнал. — А что, не так было? — Ничего я не взрывал. Дар отхлебнул горячего душистого напитка, нарочито делая паузу, потом все-таки не выдержал и поведал приятелю историю своего похода в Черноболь. Закончил небрежно. Теперь можно будет очистить всю зону и посмотреть, что сгодится для хутора. — А давай прямо сегодня и махнем туда, — загорелся Борята. — Вдруг те звездные корабли действительно в состоянии летать? — Нет, сегодня праздник, — мотнул головой Дар. — Вечером гуляние в честь моего дня рождения. — Забыл, прости, — прижал к груди руку Борята, приподнялся. Посиди тут, я за подарком сбегаю. Успокойся, успеешь, — остановил его чистодей. Весь день впереди. Отдыхать будешь? Я не устал. Это была неправда, но признаваться приятелю в желании поспать пару часов, чтобы компенсировать ночное бдение, не хотелось. Тогда у меня идея. Давай рванем до обеда в Брянск. Лука вчера был там, открыл заград, купался в бассейне, играл с местными в ролевик. И местные его приняли? Он был в унике, а на лице не написано, где ты родился и живешь. В городе или на воле. Кстати, мы со Скибой нашли вход в один из центральных жилых комплексов. Прошлись по квартирам, такой увидели. Какое? Ну, много чего. Техника там интересная. Почти все квартиры пустые, а в некоторых сеттлеры сидят, грезят. Давай слетаем, посмотрим. Все равно каникулы а дома торчать скучно. Дар допил чай, подумал. Ладно. До обеда я действительно свободен, можно и погулять. «Отлично — Отлично! — обрадовался Борята, вскакивая из-за стола. — Возьмем кого-то с собой. Может, Оксанку и Славу? Дар усмехнулся. Борята искренне считал, что у друга со Славой роман. Девушка ему и в самом деле нравилась, но о любви речь не шла. Встречаться с ней было приятно и только. — Зачем? Не люблю быть зависимым. А если с нами полетят подруги, мы к вечеру не обернемся. Тоже верно, легко согласился Борята. В таком случае летим вдвоем. Скиба куда-то еще вчера сорвался. Будешь переодеваться? Пожалуй, кивнул Дар. Попросили так у старшины, ладно? Ты теперь без двух минут грив чистодей, тебя он не станет расспрашивать, куда и зачем летишь. Они разошлись и через четверть часа встретились на краю хутора, возле транспортного лабаза. Дар надел свой обычный повседневный костюм светло-коричневый замшевый кафтан с бахромой, такие же штаны и мягкие сапожки. На Боряте красовался блестящий уник, обтягивающий фигуру, но не скрывающий ее достоинства и недостатки. Фигуру уже приятель Дара имел примечательную и был весьма похож на японских борцов сумо. Впрочем, это не помешало ему стать неплохим бойцом, не уступающим в силе и скорости многим мастерам рукопашных видов самозащиты. «Приветствую, молодежь!» — буркнул вечно хмурый Малх, старшина хутора, отвечающий за хранение и использование оружия и транспортных средств. «С чем пожаловали?» «Нужен ли так?» — сказал Дар уверенным тоном. «По важному делу». «Нужен, так нужен», — кивнул старшина без удивления. «По важному, так по важному. Я слышал, ты успешно прошел испытание. «В общем, да», — уже менее уверенно сказал молодой Чистодей, слегка краснея. Только вернулся. Малх не обратил внимания на его обмолвку. «Говорят, ты встречался с черными бродягами». «Было дело». «Они действительно черные?» «Как Сажа. С головы до ног. Только глаза белые». «Как же ты с ними справился?» Утверждают, что они ничего не боятся. Дарв вспомнил бой с первым ателлоидом. Поведение человека тени, его реакцию на сильный удар. «Они боятся мощного броска, сплющиваются от удара». Буквально расплываются с лужей. Старшина с сомнением почесал бровь. Уверяли, что черные бродяги неуязвимы. Они не люди, дядя Малх, псевдоживые существа. Их тела действительно состоят из какого-то странного материала, который может превращаться в жидкость, а потом восстанавливает форму. Понятно, нежить, значит, объявилась. То бери беревсея нас пугали, то хочушники, то мутанты, а ныне другая напасть так в лес теперь ходить опасно? Повременить надо. Отец сказал, что пошлет дружину для поимки черных людей. Жаль, а я по грибы собрался. Малха озабоченно скрылся в лабазе. Выглянул. Берите, что хотите. Дар выбрал такой же кутер, на каком его доставили на хутор отец с наставником и витязем. Сел на место пилота. Помалкивающий барята занял место рядом. Взлетели. Хутор, стоящий на берегу речушки ведьмы, всего в нем насчитывалось 20 теремов, не считая лабазов с продовольствием и бытовой техникой, провалился вниз, ушел под деревья, окружавшее селение растворился в сочной зелени леса. Строили его с расчетом, чтобы не было видно с высоты, потому что в те времена еще действовал закон, запрещавший людям селиться в заповедных зонах. Так он звучал официально. На самом деле в лесах и в горных ущельях селились индивидуалы-интрасенсы, и закон работал против них. Однако цивилизация развалилась, население городов резко сократилось, исчезли контролирующие социум службы, и закон перестал служить средством давления на вольно любивых потомков-интрасенсов. Строить свои поселения они могли теперь где угодно, хотя предпочитали все же лесную глушь. Лес защищал их, кормил, и предупреждал об опасности. На горизонте соткались из воздуха стеклянно-призрачные пирамиды Брянска. Когда-то город окружали светящиеся столбы орбитальных лифтов, соединявшие технические сооружения на Земле со станциями в космосе. Но последний из них перестал работать еще до рождения дара и знал он о существовании лифтов только из исторических хроник и учебных вед. В небе просияло «Кто-то летит к городу с юга», — сказал Борята. «Вижу», — отозвался Дар. «Маленькая машина, двухместная». «Догоним?» «Зачем?» «Ну, посмотреть, кто там», — простодушно сказал Борята. «Не каждый день встречаются летающие машины. Может быть, это кто-то из соседей?» «Может быть». «Мы со Скибой однажды встретили китайца в Брянске». «Ну и что?» «Китайцы теперь редкие гости, их совсем мало осталось. Кстати, почему?» Я читал, что раньше их было очень много, чуть ли не половина населения Земли. Вымерли. Дарв вспомнил хроники социума. В условиях снижающейся плотности населения китайский этнос прошел через бутылочное горлышко резкого уменьшения размера популяции. К тому же против них было применено этническое оружие. Какое? Этническое, влияющее на генофонд. Не слышал. Это произошло давно. Им начали поставлять так называемые пищевые добавки, что привело к резкому ослаблению иммунитета и росту заболеваний. Разве в универсале вы этого не проходили? Борята виновато шмыгнул носом. Нет, еще будете. Все, не отвлекайся. Показывай, где находится ваш перспективный заград. Приятель встрепенулся, поднес колбу ладонь козырьком. У него форма необычная, гриб на кристаллической ножке. Вот он, чуть правее. Вижу. Дар повел кутер к грибовидному зданию, выросшему среди стандартных пирамид и конусов города. Высота гриба достигала не менее трех сотен метров. В ножке, опоре здания, располагались лифты и торговые модули. В двухсотметрового диаметра шляпки находился, собственно, комплекс жилых модулей и блоков, каждый из которых имел выход в атмосферу и в центральное ядро, имеющее зоны отдыха и развлечений. Куда теперь? Садись на купол, он пробит. Борята поймал взгляд приятеля, заторопился. Это не мы, дыра уже давняя, кто-то до нас ее сделал. Дар обнаружил звездообразный пролом в прозрачном куполе здания, как раз над центральной зоной, и повел летак на снижение. Под куполом повеяло теплом и запахами жилого помещения, несмотря на дыру в крыше. Климатические установки здания работали, что говорило о его состоянии. Здесь еще жили люди. Дар вылез первым огляделся. Рощица хилых березок, не гигантских, как в настоящем лесу, а миниатюрных, в два человеческих роста. Ровные шпалеры цветущих розовых кустов, заросли цветущей травы. Красивые беседки и ротонды, зеркально-стеклянные гнутые стены, витрины, статуи, стелы, фонтаны, тихая музыка. И ни души вокруг. Бурята, выбравшийся вслед за другом, шумно выдохнул. «Мороз по коже, правда странное ощущение? Будто на кладбище попали». Дар не ответил, хотя у него сложилось примерно такое же впечатление. К тому же показалось, что на них кто-то посмотрел, внимательно и оценивающе. «Вообще-то мне здесь нравится», — добавил Бурята с виноватой ухмылкой. И не прочь пожить тут какое-то время. Все работает, рестораны, бары, игровые, библиотека есть». «Мы со Скибой заходили. Можно жить безбедно, учиться?» «Учиться и жить безбедно можно везде, если нет других запросов. Ты меня затем и притащил, чтобы сказать, как тебе нравится городская жизнь?» «Идем», — заторопился Барята. «Тут недалеко». Они направились к ближайшему порталу зоны отдыха, открывающему вход в западный жилой сектор. Над блестящей полосой хоум-контроля зажглось мигающее оранжевое колечко. Инг контроля предупреждала о недопущении в жилую зону вооруженных людей и о запрете на пронос опасных грузов. Гости шагнули на полосу. Колечко изменило цвет на зеленый и растаяло. Гости не представляли опасности для обитателей сектора. Вышли в широкий светлый коридор с полосой травы и цветов по центральной части. Двери слева и справа со светящимися номерами на них. Красные номера означали что хозяева выбыли и освободили модуль. Желтые, что хозяева отсутствуют временно. Зеленые, что в этих блоках живут. Но таких было меньше, чем желтых и красных. Борята остановился перед дверью с номером 12. Номер был зеленым. «Здесь». «Но ведь блок жилой». «Сейчас увидишь, какой он жилой». Борята по-хозяйски стукнул кулаком в дверь. «Открывай, свои!» Дверь на мгновение изменила цвет, с розовато-мраморного на белый, и расползлась дымком. Гости вошли. Борята, как родственник хозяина, без колебаний, дар с чувством неловкости. Небольшой холл с красивыми вазами по углам, перламутровые стены, приятное освещение. А вот запахи не слишком приятные, запахи застоялости, плесени, давно не убиравшегося помещения, человеческого пота и гнили. Амбре, однако. А я что говорил? Барята шагнул в среднюю дверь, на которой светился желтый значок в форме непонятного иероглифа. Дверь автоматически скользнула в сторону, открывая вход в средних размеров комнату, занятую игровым комплексом Гризира. У прозрачной стены, сквозь которой был виден ландшафт города, синее небо с космами серо-фиолетовых туч и неяркое солнце с черной отметиной, стоял необычной формы стол со множеством каких-то наростов и вмятин. Рядом диван с горой подушек, бесформенное кресло, стойка с прозрачными полочками до потолка, на которых лежат кассеты Compact Eagle, кнопки игровых программ, кристаллы видеозаписей и множество непонятных мелких предметов. В центре комнаты располагалось кокон кресла Гризира, внутри которого пол лежал с закрытыми глазами. Дар вздрогнул. Показалось, что в кресле находится труп но хозяин модуля был жив, хотя его жизнедеятельность поддерживалась автоматикой комплекса. Это был самый настоящий сэтлер. Примечание. Сэтла, по-английски переселенец, в настоящее время на Западе бурно развивается наука сэтлеретика, изучающая технологии считывания личности при переносе с биологической на компьютерную основу. Тело его в настоящий момент жило самостоятельно, питаемое белково-клеточными растворами через специальную аппаратуру, а где в каких мирах обитало сознание, слепок личности, перенесенной на компьютерную матрицу, можно было только догадываться. Теория подобного отдельного существования разума и его носителя была разработана очень давно, в начале 21-го столетия Ветхой Эры, насколько знал Дар. Принцип инвариантности информации относительно своего материального носителя позволил разработчикам сетлер программ не только переносить психику и сознание личности в игровое поле компьютера, но и материализовать избранную человека программу из компьютера, внедрить в биологический объект тело человека или животного. Из школьного курса теории психогенеза Дарв помнил, что до середины 24 века процесс переселения человека в виртуальные миры сдерживался на государственных и общепланетных уровнях. Но потом к власти пришел орден адептов свободы выбора и удовлетворения всех потребностей личности, основа морали которых слоган «Бери от жизни все» была заложена еще в далеком XX веке, и цивилизация покатилась в пропасть стихийного бесструктурного управления, анархии и деградации. Живое человечество превратилось в «и-человечество». Примечание «и» — сокращение от «электроник» по-английски электронный. Впрочем, мысль об этом мелькнула и погасла. В настоящий момент душу дара переполняла жалость. Он смотрел на живой труп и не знал, как помочь человеку, сознание которого скользило по выдуманным, несуществующим мирам, хотя для него они, наверное, существовали реально. И был ли он несчастлив, неизвестно. Вот только судьбы такой дар себе не желал. Сеттлер был не молод, судя по длинным и не седым опегим, беловато-прозрачным волосам. Мышцы его лица за долгие годы сидения в игровом коконе атрофировались, несмотря на постоянную регенерацию тканей и стимуляцию нервных волокон, и лицо выглядело мертвой маской. Лишь глазные яблоки изредка шевелились под веками, напоминая, что Сеттлер еще жив. — Жуть, да? — пробормотал Барята. — Уж лучше в тюрьме мучиться, чем так. Жить не лучше, качнул головой Дар. Но и это не жизнь. Уходим. Они вышли из игрового холла модуля. Барята хотел было заглянуть в другие помещения блока, но Дар вытолкал его в коридор. Не трогай здесь ничего. Я только посмотреть. И смотреть нечего, это чужое жилище. Ладно, я покажу тебе совсем пустую квартиру. Там никто не живет. Скиба в ней останавливался несколько раз. Там очень уютно. Стоит ли? Засомневался Дар. Что у тебя за интерес шарить по чужим квартирам? Дом уже все есть. Не все. Хотя это и не важно на самом деле. Но ты же знаешь, я собираю коллекцию старинных часов. А где их еще можно найти, кроме брошенных жилых модулей? Мне кажется, это не вполне этично. Но ведь я же не ворую часы. Они же никому не нужны. К тому же... Барят остановился. Дар тоже. В двух десятках шагов от них открылась дверь одного из модулей выпуская в коридор двух девушек в серебристо-зеркальных комбинезонах. Одна была высокая, русоволосая, смуглолицая, зеленоглазая, с тонкими бровями в разлет и необычного рисунка, с трагическим изгибом, полными губами. Другая — с черными волосами, с тонким изящным носиком и черными глазами. Видимо, ее предками были выходцы из Индии. Девушки, заметив молодых людей, переглянулись и зашагали навстречу независимой походкой, окинули друзей любопытствующими взглядами. «Привет», — сказал Борята, покосился на приятеля. «Здравы будьте», — очнулся Дар, слегка поклонился, ощущая прилив крови к коже лица. Красота зеленоглаза незнакомки его буквально заворожила. «Здравствуйте», — ответили девушки, проходя мимо с тем же независимым видом. Понимая, что на них смотрят, они с поднятыми головами прошагали до выхода из сектора, Оглянулись, прыснули и скрылись в зоне отдыха. «Хохотушки!» — хмыкнул Борята, глянул на задумавшегося Дара. «А ничего себе девки, да? Особенно та, с зелеными глазами. Понравилось?» «Идем!» — нахмурился Дар, жалея, что не спросил, кто они и откуда. Почему-то он был уверен, что девушки такие же гости здесь, как и они сами. «Может, догоним, познакомимся?» — предложил Борята. «Незачем!» — настроение Дары испортилось. Захотелось побыстрее уйти отсюда. Особого интереса к жизни горожан он и в самом деле не испытывал. «Давай покажу наш модуль», — заторопился Борята. «И полетим в парк. Развлечемся. В ресторане посидим». Дар не хотел идти в парк, но промолчал. Появилась крохотная надежда, что они встретятся с незнакомками в парке, и тогда уж он своего шанса не упустит. Борята остановился у двери под зеленым номером «44», привычно стукнул кулаком в перламутровую пластину. Дверь распалась на струйки дыма, пропуская гостей. Модуль был пятикомнатный, чистый, просторный. Две спальни с комфортным интерьером, изменяющимся по воле хозяина. Гостиная в марокканском стиле, со множеством ковров, пуфов, подушек, лежбищ, статуэток, кувшинов и старинным кальяном на полу. Туалетный блок, сплошной хрусталь, зеркала, мрамор, Множество разного рода приспособлений для ухода за телом, уютные ванны и лежаки. Кабинет с верялом инка, стены которого представляют витрины с богатой коллекцией оружия. «Ух ты!» — качнул головой Дар. «Нравится?» — расплылся в довольной улыбке Борята. «Мы тоже обалдели, когда увидели. Он поймал взгляд друга и добавил торопливо, вытянув вперед ладонь. Но мы почти ничего не взяли, честно». «Почти?» — проворчал Дар разглядывая коллекцию. Многие виды оружия он встречал впервые. Скиба забрал глушак без батареи. Я нож и все. Но ведь хозяин то нет. Почему нельзя взять? А Если он вернется. Не вернется. Скиба пообщался с домовым, и тот сказал, что модуль давно свободен, лет сто. Дар заинтересовался необычной формой пистолетом с длинным, без отверстия, стволом, обвитым спиралью. Поколебавшись, достал его с полки, повертел в руках. Пистолет внушал уважение массой, размерами и формой, но главное, он был заряжен. И стрелял не пулями и не электрическими разрядами, а направленными звуковыми пакетами. Дар понял это, обнаружив на щечке пистолета значок. Рупор и несколько расширяющихся дужек, обозначавших звуковые колебания. «Возьми себе», — посоветовал Барята, заметив интерес друга. «Это грапполь, гиперзвуковой пистолет». Уровень звукового давления до 150 децибел, длина импульса — 0,001 секунды. — Откуда ты знаешь такие подробности? — Скиба сказал, он же оружейник. Возьми, пригодится. Дар еще раз осмотрел красивую и опасную машинку. Слава богу, не смертельно опасную — это большой плюс. И засунул под ремень штанов. Вряд ли он в тот момент предвидел, что грапль понадобится ему в будущем. Но интуиция сработала тихо, не затрагивая сознание, хотя некоторое время он и размышлял о законности и этичности своего поступка. Бегло, оглядев оставшиеся экспонаты коллекции, интересно, кем был ее владелец, друзья покинули брошенное жилище, вполне годное для уютного проживания семьи из трех-четырех человек. «Пошли дальше», — сказал возбужденный Борята. «Здесь еще есть кое-что интересное». Дар хотел было согласиться, азарт приятеля передался и ему, но вдруг почуял холодное дуновение ветра в спину и насторожился. Пришло неуютное ощущение рассеянного беспокойства. Подсознание отреагировало на изменение пси-поля в здании и предупреждало об опасности. «Возвращаемся», — сказал он. «Почему?» — удивился Барята. «Мы никому не помешаем, здесь же почти никого нет». Дар вышел в коридор, определяя вектор пси-шума. Источник его находился в здании, в зоне отдыха. Судя по колебанию и дроблению сигнала, там появились люди, целая группа в количестве 80 человек. Не отставай. Борята хотел было возразить, но посмотрел на сдвинувшиеся брови приятеля и не решился. Ладно, в другой раз посмотрим. Скиба нашел пустой блок с галереей древних картин, хорошо сохранившихся, много ликон. Тихо. Дар прижал палец к губам. В зоне отдыха гости, судя по пси-спектру, не очень добрые. Борята примолк. Они вернулись ко входу в жилой сектор и услышали возбужденные голоса, смех, возгласы, шум. За блестящими пилонами, поддерживающими прозрачный купол крыши, между фонтанами и цветником стояли три летака. Кутер прибывших первыми хуторян, стреловидный двухместный пинас и большой многоместный флайт, разукрашенный разнообразными надписями на русском и английском языках. От «люблю елю» до «пропади все пропадом». Это была машина Беревсеев, как называли эту дурацкую секту молодых отморозков сородича Дара. Он уже неоднократно сталкивался с ними, будучи дружинником при защите хутора и в других городах. Эти люди, хотя язык не поворачивался называть их людьми, привыкли жить по волчьим законам, руководствуясь только собственными желаниями и лозунгом «Бери от жизни все, свое и чужое». Что такое совесть, справедливость и уважение, они не знали. Группа насчитывала восемь человек, пятеро парней и три девицы. Одеты они были в невообразимое тряпье, подчеркивающее их отношение к жизни. Смуглые, грязные, размалеванные физиономии, плывущие от употребления алкоголя и наркотиков глаза. Дикие, разноцветные прически разных форм, множество колец на пальцах, браслеты на руках и ногах, блестящие побрякушки на лохмотьях, непонятный по большей части жаргон — Ухмылки, обезьяни, ужимки — ни тени мысли. А у пилона, окружённые кривляющимися, хохочущими членами группы, стояли давешние незнакомки, с которыми Дар и Борята встретились в жилом секторе. Девушки стояли спиной к спине и явно находились в растерянности, не зная, что предпринять в такой ситуации. Дар встретил озадаченный взгляд приятеля, двинулся к центру зоны отдыха. Первыми его заметили незнакомки в бликующих, как жидкая ртуть, униках. Повернули к нему головы. Оглянулся один из беревсеев, второй, третий. Одна из размалеванных девиц подергала за руку здоровенного парня с оранжевыми волосами, собранными в петушиный гребень. Очевидно, это был вожак группы. Он тоже оглянулся. На несколько мгновений стало тихо. Затем петух вскинул руки и дурашливо пропел. «Какая клевая парочка, папочка и мамочка, фадер и мадер. У нас были две телки, а теперь и два борова подтянулись. Сбацим им тангу, братаны!» дружно взревели no -on -on братаны. Дар, не задерживаясь, прошел мимо двух размалеванных, как попугаи из словно не видя их. Они посторонились, озадаченные его независимым видом, остановился в метре от незнакомок. «Извините, что вмешиваюсь. «Разрешите вас проводить?» «Благодарю», — улыбнулась смуглолицая и зеленоглазая девушка. В ее глазах читался интерес и почему-то изумление. «Мы бы и сами справились, но, коли уж вы так любезны, предложение принимается». Говорила она с едва заметным акцентом, но очень правильно и приятно. Ее приятельница дернула зеленоглазую за руку. «Ты посмотри, он похож на...» «Я тоже обратила внимание», — ответила та «с ума сойти». Вы, наверное, тоже не из здешних. — Хуторские мы, — обозначил улыбку Дар, ощутив эфемерные прикосновения псиветерка к своей пси-сфере. Девушка была интросенсом. В Дебрянских лесах живем. А я подумала, вы случайно не родственник дяде Аристарху? — Аристархов в нашем роду нет. — Удивительно. Вы очень на него похожи, просто копия. А я, по-моему, видела ваш хутор возле речки километрах в пятидесяти отсюда, к югу». «Да, это хутор Жуковец. Очень красивый». «Спасибо». «Не за что». «Как вас зовут?» «Меня Дарья, ее Аума». «А вас?» «Дар». Девушка распахнула глаза шире. «Надо же, какое совпадение!» — пошутила. «Вашего друга случайно не Аумом звать?» «Борятый», — прищурился Дар. «Жаль». «Э, э, какого хева?» — обрел Дар речи вожак банды. — Вы че бузлаете, врюх, влябываетесь? — Идёмте, будничным тоном сказал Дар, направляясь из круга к летательным аппаратам. — Это ваша машина? Ошеломлённые его непосредственностью и напором, беревсеи, снова расступились. Наверное, им не приходилось сталкиваться с человеком, который не только не откликался на их речь, но и вообще словно не замечал. Девушки шмыгнули вслед за чистодеем. Блистер их небольшого летака откинулся, обе нырнули в кабину. Зеленоглазая помахала рукой. «Приятно было познакомиться. Может, еще свидимся. Мир тесен. «Оставьте координаты». Хотел попросить дар, но постеснялся. «Доброго пути. Пусть вам сопутствует удача». «Вам тоже», — хором ответили девушки. Блистер встал на место. Аппарат взлетел, свечой вонзился в дару в куполе, и исчез. «Не, ну ты гля!» — взревел вожак Беревсеев. — Они на нас хяв позюрили. Облоеды воньские совсем оборзели, хомлы. Пацаны, посячь им обех, чтоб хайлом не торгали. Вожак и трое его телохранителей бросились на Дара, намереваясь посячить наглеца по полной мере. В руках их появились дубинки, а у вожака электрошоковый разрядник. Дар хотел было пресечь атаку в стиле древнекитайского «да цэ шу», но вспомнил о грапле и достал пистолет. Первую звуковую пулю-оплеуху получил вожак. С воплем отскочил, роняя оружие и хватаясь за уши. Заорали его сподвижники, нарвавшись на звуковые пакеты, от которых едва не лопались барабанные перепонки, а голова начинала кружиться и плыть. Остальные остановились, не понимая, что происходит. Дар поднял грапль над головой, покачал указательным пальцем левой руки. «Не стоит рисковать. Эта штука позюрит любого». Он перевел взгляд на так и стоявшего в столбнике Боряту. «Поехали. Они больше не будут». Борята выдохнул, обошел опасливо отодвинувшихся парней и сел в летак. Дар устроился рядом, захлопнул колпак. Кутер устремился вверх. Толпа разинувших рты Беревсеев осталась внизу. Вылетели за пределы здания. Однако небо по всем направлениям было чистым, если не считать облачных косом и стай птиц над городом. Летак с понравившейся дару красавицей по имени Дарья исчез.